«И был поднят грот, и был поставлен стаксель». «Носовой Вира!» — скомандовал Чиков. Ник исполнил. «Грот, растрави!» — буркнул Чиков Арчи. Тот послушно ослабил шкот и налег на гик, чтобы парус не так трепало. Гик на тоннике располагался высоко. Из кокпита не достать, пришлось взбираться на палубу. Вадим величественно разворачивался носом в море. «Кормовой Вира!» — подняли кормовой. И были выбраны шкоты, И капитан сначала увалился для скорости, а потом привелся, И Вадим, поймав ветер, пошел вдоль берега на запад. «Хорошо идем, крякнул Чиков. «Ну, открывай по первой. За ветер!» «За ветер!» — эхом отозвались Ник и Арчи. «Давай рассказывай, где тебя носило. И что тут поделываешь?» Арчи, улыбаясь, покачал головой. «Не, братан. Сначала вы расскажете. Точнее, Ник расскажет». И Арчи повернулся к напарнику. «Как-то не поворачивался язык назвать его бывшим. Не поворачивался, и все. Ты минут двадцать назад беседовал на берегу с какими-то типами. О чем? «Да», — моментально оживился Ник, — «я и забыл, как Арчи увидел». «Кэп, тут халтур наклевывается, будь здоров. Аж на Одессу». «На Одессу?» — изумился Чиков. «А сколько платят?» «Я сразу штуку запросил с перепугу. Они взяли и согласились». Арчи не позволил разговору пуститься на самотёк. «Подробности, Ник. Семь пассажиров, какой-то профессор и ещё шестеро типов с ним. По зарезам надо в Одессу, и именно морем. Багажа вроде как немного». «Шадули?» — мелькнула законная мысль. «У него как раз шесть учеников. Или снова Варга путь для бегства заготавливает?» «Когда?» «Не сказали?» — развел руками Ник. «Сказали, найдут нас, если что Еще «Ещё что-нибудь?» Ник неуверенно пожал плечами. «Да все вроде. Ты этих двоих раньше встречал?» «Тут Ник не колебался. Нет, никогда. Они как-нибудь тебя назвали?» Ник снова отрицательно потряс головой. «Нет». «Точно больше нечего сказать?» Ник отхлебнул пиво, подумал и сообщил. «Абсолютно нечего». Арчи взглянул на часы. Из отпущенного ему генералом золотых часа истекло 23 минуты. «Позвоню сейчас», — решил Арчи, — избежании. Он вытянул из поясного чехла крохотный мобильник и ушел на нос. Вадик и Ник провели его озабоченными взглядами. Арч, поджав ноги, устроился у самого реллинга. «Фагот? Шериф здесь. Я все выяснил. Тут на яхте мои приятели по спасательской работе. Их пытались подрядить на рейс до Одессы. Сроки не обозначены. Пассажиры, некий профессор и шесть сопровождающих. Подробностей никаких. Сказали, их найдут самостоятельно, когда потребуется. Все. Так-так. Найдут, значит, протянул золотых. Хорошо, до темноты ты свободен. Потом пусть тебя высадит где-нибудь у точки 17, а немец тебя подберет. В команду мне нельзя, я так понимаю. Чирсовцы знают тебя в лицо, шериф. Арчи вздохнул. Действительно так. Есть фагот, 17 к темноте. Не нажрись там, буркнул золотых. Ты еще понадобишься ночью. Спрятав телефон в чехол, Арчи подумал, что не стоило, пожалуй, так открыто выходить на Ника и Чикова сразу после разговора с Юнусовым и Ильешовым. Если Чирсовский наблюдатель оставался на пляже, он мог узнать Арчи. Хотя ребята вроде бы пляж перекрыли еще утром и божились, что никого подозрительного не срисовали. Ильяшова и Юнусова явно взяли на карандаш гораздо раньше и вели вдоль всего пляжа. Наверное. Или Золотых нарочно приказал ему это дабы выявить возможных согледателей. А что, достаточно сильный ход. Золотых не раз уже показывал себя опытным позиционным бойцом, отдавая рискованные на первый взгляд приказы, на самом деле являющиеся тонко замаскированными провокациями. «А провались ты все!» — пробормотал Арчи и пошел вдоль лееров в кокпит. «Нажираться нельзя, но пиво выпью, а остальное потом». «Все, я свободен», — сообщил он приятелям. «Но только до темноты». «Волушьте, я сойду». «Тогда открывай», — хмыкнул Чиков. Арчи откуприл пиво и попросил. «Дай порулить». «Держи». Чиков уступил до от отполированный до блеска румпель, сел и блаженно раскинул по борту руки. «Лепота», — сказал он с нескрываемым удовольствием. «Клевая лодка, а?» «Дык», — подтвердил Арчи. Нигделовит подобрал стаксель, чтоб работал в полную силу. «Хорошо, идем. Вот бы и до Одессы так. Где бакштагом, где в полветра?» «Думаешь, выгорит дело?» — с интересом спросил Чиков. «Знаешь, — доверительно сообщил Ник, — у меня чутьё, и оно мне подсказывает, что свою штуку мы отхватим». «За это надо выпить», — решительно объявил Чиков и протянул бутылку. «Самое приятное, что на борту даже рулевому не возбраняется пить пиво». «Хорошо, идём».